...малую нужду, подходит милиционеру б р а т ь и прекратить. Отошел, пьяный смеется, товарищ его спрашивает, «Ты ч е о смеешься?» «А, я его обманул, убрать убрал, а прекратить не прекратил». «Петя, мама весь день лежит в постели, она что, болеет?» «Нет, просто боится, что папа пропьет кровать». «Если вы утром открыли глаза с похмелья, и вам явилась Марианна, значит, телевизор вы еще не пропили». Сидят алкаши, распивают на троих. Один говорит, ребят, я больше не буду пить. По статистике, каждый четвертый алкоголик умирает. А ты чего волнуешься? Нас же трое. Эх, если бы вернуть все эти деньги, которые я пропил за всю свою жизнь, и что бы ты с ними сделал? Как что, пропил бы? Дяд в баре два мужика. Один пьет пиво. Второй смотрит на него и говорит, вот если бы у меня было пиво, я бы с тобой поделился. А первый, допивая пиво, отвечает, да, жаль, что у тебя нет пива. Был сегодня в нашей компании конкурс, кто больше выпьет, говорит муж жене, и кто же занял второе место. Встретились два з а к а д ы ч н ы х друга, разговорились, один спрашивает, Бывает ли плохая водка? Нет, водка бывает или хорошая, или очень хорошая. А бывает ли плохая женщина? Нет, бывает мало водки. Мужик приходит на работу с п р и в я з а н н о й рукой, приятель спрашивает его, что случилось? Только между нами выпил вчера крепко. И что, подрался? Да нет, за закуской полез в мышеловку. Жена м у ж у где-то был, с другом в шахматы играл. А почему от тебя водкой пахнет? А чем от меня должно пахнуть? Шахматами. Приходит муж домой пьяный. Ударяет кулаком по столу. Жена, свари картошки! Жена робко отвечает. Картошка вся. Вот в с ю и свари. В пивную пришел посетитель и заказал четыре рюмки рома. Когда выпил, заказал еще три, потом еще две, потом еще одну. Падая под стол, пожаловался официантке, «Какой странный у меня организм! Чем меньше пью, тем не хуже!» Идет человек мимо бара, а внутренний голос ему говорит «Зайдешь!». Человек стиснул зубы и мимо, а внутренний голос «Ты как хочешь, а я пошел!». Одна женщина дала брачное объявление. Откликнулся мужчина, который характеризовал себя так к трудолюбивый, скромный, выпивая только по праздникам и после бани. Обрадовалась женщина, поженились. Утром он ее спрашивает, «Жена, у нас сегодня праздник?» «Нет, дорогой, ну тогда собирай белье, я в баню пошел». Засели двое и пьют, то со з д о р о в ь е родных одного, то со здоровья родных другого, допили из-за до того, что и пить уже не за кого. Тогда один из них говорит, «Выпьем за то, чтобы наши дети поезда не боялись». Зашел мужик в ресторан, выпил два раза по 100 граммов и обращается к музыкантам. «Сыграйте мне о погибшем урожае. Такую песню не знаем. Ты нам хоть два слова напой. Яблоки на снегу! Давай купим себе шнурки для ботинок. А зачем? Обмоем!» Пьяный муж пришел домой. Долго пытался открыть дверь ключом, да так и заснул снаружи. оставив ключ в замке. Утром жена собирается на работу, не может открыть дверь и стучит. Муж не о т к р ы в а я глаз. «Кто там?» «Это я, твоя жена». «Иди туда, стерва, я всю ночь шаталась». «Не выщу!» Гость, большой любитель выпить, в восемь часов вечера начинает прощаться с семьей хозяина. «До свидания, Елена!» «До свидания, Анечка!» «До свидания, Карел!» «Как? Вы уже уходите?» «Нет, но я хочу проститься со всеми, пока еще различаю лица».